Сразу после смерти Лулы этот снимок растиражировали для рекламной кампании Сама. Многих возмутила такая пошлость. Так вот, Серра просидела у нее до вечера, после чего они поехали ужинать с Даффилдом и его компанией. Затем все направились в ночной клуб «Узи» и допоздна тусовались там. Дафилд с Лулой поскандалили. У всех на виду. Дафилд пытался силком ее удержать, но она уехала из клуба одна. Из-за такой сцены все сочли его виновным, но оказалось у него железное алиби. Его оправдали на основании показаний субъекта, поставлявшего ему наркотики, правильно я понимаю? Уточнил Страйк, непрерывно строча в блокноте. Совершенно верно. В общем, в общем Лула вернулась домой примерно в 20 минут второго ночи. Ее сфотографировали у подъезда. «Вероятно, вы помните этот снимок. Он потом обошел все газеты». Страйк прекрасно помнил. Одна из самых фотографируемых женщин в мире, втянув голову в плечи и крепко обхватив себя руками, не в силах разлепить глаза, отворачивается от папарацци. Когда огласили вердикт самоубийства, этот кадр приобрел зловещий оттенок. Богатая, красивая, молодая женщина менее чем за полчаса до смерти, прячет свое унижение от объективов, доселе желанных и благосклонных. ***Ее всегда караулили у входа папарацци. ***Да, особенно если знали, что она будет возвращаться с Дафилдом, или надеялись подловить ее в нетрезвом виде. ***Но в ту ночь они собрались не только ради нее. Им стало известно, что в этом же доме остановится некий американский рэпер по имени Диби Мак. Фирма звукозаписи, на которой он выпускается, сняла для него квартиру этажом ниже. Но в конечном счете он там даже не появился. При таком скоплении полиции ему оказалось проще отправиться в отель. Тем не менее, поначалу его ждала толпа репортеров, к которым прибавились те, что ехали за лулы от ночного клуба. Они запрудили все подходы к дому. Правда, когда Лула скрылась в подъезде, они разошлись. Кто-то им шепнул, что Мак сильно задерживается. Той ночью был жуткий холод. Валил снег, температура опустилась ниже нуля. Поэтому, когда Лула упала с балкона, на улице было безлюдно. Бристоу поморгал и отпил кофе. А Страйк подумал о тех папарацци, которые разбрелись ни с чем. Он даже не представлял, какую цену они могли бы заломить за фото Лула, летящей навстречу смерти. Вероятно, обеспечили бы себя до конца дней. «Если я правильно понимаю, Джон, вам нужно куда-то спешить к половине одиннадцатого». «Что?» Бристоу встрепенулся. Посмотрев на свои элитные часы, он ахнул. «Господи, я потерял счет времени. Так что же... что дальше?» — недоуменно спросил он. — Вы ознакомитесь с моими записями? — Непременно, — заверил его Страйк. — И позвоню вам через пару дней, когда проделываю подготовительную работу. Думаю, у меня возникнет еще много вопросов. — Договорились, — сказал Бристо, в некотором ошеломлении поднимаясь с кресла. — Вот, возьмите мою визитку. Какая форма оплаты вас устроит? — За месяц вперед. — ответил Страйк. Подавляя слабое шевеление стыда и памятуя, что Бристоу сам предложил ему двойной тариф, Страйк назвал запредельную сумму. К его радости Бристоу и бровью не повел. Не стал допытываться, можно ли заплатить кредитной картой или подвести деньги в другой раз, а просто вынул чековую книжку и ручку. — Если можно, четверть суммы наличными, — добавил Страйк, решив попытать счастье. И вновь был поражен, когда Бристоу, со словами Я и сам подумал, что вы, вероятно, предпочтёте...» отсчитал пачку 50-фунтовых купюр в дополнении к чеку. В приемную они вышли как раз в тот момент, когда Робин собиралась подать страйку свежеприготовленный кофе. Подруга Бристоу вскочила, как только открылась дверь, и сострадальческим видом сложила газету. Почти такого же роста, как Бристол, широкоплечья, с большими мужскими руками, она сохраняла мрачность. «Неужели вы согласились?» — обратилась она к Страйку. У Страйка возникло такое ощущение, что она заподозрила, будто он хочет поживиться за счет ее богатого друга. Пожалуй, она была недалека от истины. «Да». «Джон решил прибегнуть к моим услугам», — ответил Страйк. — Ну, ясно, — бесцеремонно бросила она. — Теперь ты доволен, Джон? Адвокат ответил ей улыбкой. Девушка вздохнула и погладила его по руке, как слегка рассерженная мать. Джон Бристо прощальным жестом вскинул ладонь и вышел из офиса, пропустив вперед свою спутницу. Из-за входной двери донесся лязг металлических ступенек у них под ногами.